чтобы тепло не утекало. Когда люди знакомы не близко, первые минуты разговора тянутся медленно до мучительности. Слова кладутся на пробу, то там, то сям виснут паузы, будто у юного музыканта неспособного выложить из отдельных звуков цельную мелодию. Но в этом доме, где гость бывал доселе лишь однажды, говорить хотелось сразу. Чуть ли не в прихожей, где вилял хвостом марал. Дом у вас замечательный, искренне похвалил гость, проходя в столовую, где женщины возились с самоваром. Он ещё в тот первый раз поймал себя на том, что захотел бы вернуться сюда, даже будь здесь другой хозяин. Лёгко тут было и чувствовалось по всему, что дом этот любимый, что заботится о нём как о человеке. Светлый, тёплый, на подоконниках цветы, повсюду книги. На стене висит гитара, как картина. Прошлого раза гость помнил, что играет на гитаре хозяйка. Анна пианино кто у вас? спросил покашливая. Красивый чёрный инструмент Ленинградской фабрики Красный Октябрь стоял в столовой гордым кораблём. Внуку Никитке купили, отозвалась хозяйка, справившись наконец с капризником самоваром. Но не желает играть, вот и стоит теперь как для мебели. Не слыхали, как в деревнях пианино ребятишкам покупали.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 А позади едут водитель с денщиком на блестящей машине. Судача ли, что в Москву ему никогда не вернуться, и потом кто-нибудь обязательно и тожел беседу решительным, а все одно без его б не управились. На той трибуне пролез к хозяину и гостю шустрый мужичонка. Глазно литой, нос в марганцевых прожилках от усов квашонный дух. Тянет руку гостю: "Я имею честь представиться тот самый Ермаков, что царя казнил".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 — рассмеялся хозяин. "А я, не поверите, пишу в тёмное время. День на заботы расходится, не успеешь присесть, как стемнает. Мои угомонятся, в доме тишина вот тогда самая и работа. Когда котейка с прогулки вернётся, спать ложусь. Это сегодня он рано явился, Азяб. А так он у нас зверь ночной. И что, целый рассказ за ночь пишете?" Хозяин положил на стол погасшую трубку.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 тяжёлых минут, часов и дней ему досталось бессчётное множество, страшные годы, чёрные календари. Горе от времени легче не становится, разве что привыкаешь носить на себе этот груз и несёшь его в ночные сочинения, где каждый герой то сирота, то калека, то битый, то обманутый, но все как один спасаются делом своим, мастерством и призванием. А главное верой в чудесное.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 Как председателю все вокруг грозить давай, что сместят из партии исключат. Я еще снег с тулупа не отряхнул, а его уж почти что казнили. Вступились, вступился. Мужик хороший, правильный, и в колхозе дело с умом поставлено. Ну а что, гостя в снегу повалял, в том большой беды нет. За окнами взлаяла чужая собака, но Ральф поморщившись отвечать не стал. Очень уж спать хотелось. Живая беседа идёт не пописанному. Байки, да анекдоты блестят в ней как прожилки в камне, а главная тема словно незыблемая скала. "Я Свердловск тоже не сам выбрал", сказал хозяин. "Родился в Сысерти, не бывали ещё в тех местах. Красиво там у нас. А сюда попал, не поверите, из-за Пушкина". Надо мной библиотекарь подшутил. "Сказал выучить первый том Пушкина наизусть, иначе не даст второй". Я испугался и выучил. Прослышал об этом врач из Екатеринбурга. Правда ли говорит, что всего Пушкина наизусть можешь, ну и забрал меня в город на учение. В духовное училище пристроил, самое дешёвое образование и на форму тратиться не нужно. Религиозным были. После семинарии стал навсегда атеистом. Я ведь и семинарию окончил и учительствовал много лет. В партию вступил. Потом война, революция. А не выпить ли нам с вами ещё по рюмочке?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 сказал хозяин, подставив шашку под удар. Тут самое главное понять, что и поражение может стать победой. Всё как в жизни, и перемениться может в любую секунду. Вот за это я и люблю поддавки. Ну и потом быстрая игра, весёлая, большого напряжения не требует. У вас дамка. Сочувствую. С вами глаз до да глаз. Притворно возмутился гость, довольный, что дал хозяину выиграть. Ещё разок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 Вот почему он приехал сегодня в этот дом на улице Чапаева. Хозяин не из тех, кто станет перебивать, выспрашивать, лестить. Голос у него тихий, манера говорить спокойная, уважительная. Я ведь тоже начинал с духовного образования, учился в церковно-приходской школе, сказал гость, подбрасывая в руках выигранную, а на деле проигранную белую шашку.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 Вот и в жизни, думаю, играет с нами кто-то. В Бога мы не верим, но судьбу как не признать. Меня в 15 призвали в армию, простым солдатом. Хотели на офицера учить, но я отказался. В деревне своей видал в то самое время двух прапорщиков, да таких неудачных, нескладных, что стыдно мне стало и за них, и за себя. Думал, как же я в свои девятнадцать окончу школу прапорщиков и пойду командовать бывалыми солдатами, бородачами,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 Хозяин невидящими глазами смотрел на круглые, мирные игральные шашки. Игра остановилась, не до неё теперь было. Валентину не трогали, думали, что я к ней проберусь, как приманку держали. Дети с ней были, и ещё одного ребёнка ждала, мальчика. Когда пришло время рожать, отправили в барак к скарлатинозным. Оба они тогда заболели, и Валянушка, и сынок новорождённый.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 Это наши уральские белые ночи. Город весь светится в такую пору, как шкатулка волшебная. Скучал я по нему в те годы. Ох, как скучал! И по городу, и по дому этому, и по временам счастливым. Дом-то ещё до революции строили, в четырнадцатом. Но мы с Валянушкой не успели здесь пожить до войны. Мы с ней познакомились в училище женском епархиальном. Я до той поры преподавал только у мальчиков, а тут вдруг девчонки.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 потому что мыслями вы не здесь, отозвался хозяин. Чувствую, что беспокоитесь, а о чём не знаю. Расскажите. Лучше вы мне ещё про себя расскажите. Как писать начали? Учителем были журналистом, редактором, всё вроде близко, но книгу-то написать не всякий может. Одну думаю всякий. Жизнь любого человека это и есть книга. У кого роман, у кого сказка, а у кого поэма. Вы человек эпический.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 Хозяин положил свою сухонькую ладонь на крупную кисть генерала. Рука разжалась, выпустила шашки. На коже красные отпечатки круглиши. На целый год я тогда остался без работы, время в саду-огороде проводил. Каждый куст здесь, каждое дерево нашими с Валянушкой руками посажены. Вспоминали Алёшу. Девятнадцать лет ему исполнилось, практику проходил и погиб во время взрыва. Валянушкин любимчик был. Вот так все наши мальчики ушли, один за другим. Вовочке три года было, заболел воспалением лёгких, когда мы из Усть-Каменогорска на Урал возвращались. Про Костю уже сказывал: "Смерть ребёнка пережить, не дай Бог никому". Теперь уже гость положил ладонь на руку хозяина, пытаясь неумело успокоить старика. Забытые шашки лежали на столике вперемешку, как убитые солдаты на поле боя.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 Он недавно на китайский язык перевели, кино сняли, балет поставили. Всё это лестно, как любому сочинителю, но когда пишешь, не о том думаешь. А люди своё вычитывают. Кого-то красота уральская завораживает, кто-то истории с стайными любит. Вот на фронте один лейтенант всё сидел с вашими сказами, тогда я о них впервые услышал. Это же детские, говорю, а он отвечает: "Дети одно возьмут, мы другое". Никогда не думал, что буду детским писателем. Я для взрослых писал, а только вот ребятишки стали вдруг главными читателями. Каждый день письма с рисунками получаю. Кто огневушку нарисует, кто серебряная копытца. Хозяин устал от долгого рассказа, сгорбился над столиком и сам стал похож на одного из своих персонажей, мудрого, уставшего старика. Засиделись мы, опомнился гость, ночь на дворе. Поеду Аккуратно сложил шашки в коробочку, провёл рукой по столику, как бы прощаясь. В прихожей хозяин остановил его. Вот что хотел ещё сказать вам, Георгий Константинович. Дни наши, они словно камешки, Иные блестят как изумруды, другие картинку показывают, как яшма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 В числе других близких людей нес гроб с телом великого уральского писателя. По грустной иронии судьбы, фотография похорон стала единственным цветным снимком в архиве Бажова. О серые дни уральской ссылки спустя годы вспоминались Жукову не только обидой и вечным напряжением, но и светлой радостью от нечаянно вспыхнувшей дружбы. Как открывались для героев Божова загадочные горы,